Глава 20. Серьезный разговор со старостой лесного берега. Заглянувшего к нам на огонек парню я рад, очень рад. Иду, чересчур быстро и громко оглашаю свое решение. Тут же, подрываясь и продолжая прикрывать пах, протискиваюсь мимо ухмыляющейся заряны, что и не соизволило подвинуться и дать мне свободно пройти. Приходится протискиваться, касаясь ее бедер. И все это под подозрительным взглядом Милославы. Выйдя из дома знахарки, с облегчением выдыхаю. «Пойдем». Тут же бросаю рогдаю, оглядываясь по сторонам и пытаясь определиться с направлением. «Туда!» – указывает мне парень. И я сразу устремляюсь в указанную сторону. «Если почувствуешь, что что-то не так, приходи к нам!» Слышу за спиной. Оборачиваюсь. Тройка красавиц уже на пороге. Провожают меня взглядами. На меня тут же оборачиваются прохожие. Кто-то подмигивает, кто-то ухмыляется. Блин, деревня. Подумаешь, голой иду. Вся моя одежда в доме Будимира осталась. А то, что запах руками держусь, дело житейское. Мало ли. И ничего странного, что вышел из дома, откуда меня такого красивого, провожают три девицы которых можно смело признать секс-символом года. Репутация с фракцией «Славянские дикари» плюс один. Ну твою же! Пролистывая лог сообщений, замечаю еще одно повышение репутации со славянами. В этот момент я был в отключке. Добавили плюс пять. Наверное, за то, что предупредил о вражеском отряде и закрыл с собой девушку. Больше не за что. Хотя предупредил об отряде не я. А Милослава. «Ну ты крут, глюха! хлопает меня по плечу, идущий рядом Рогдай. «И всего второго уровня, расскажу, никто не поверит». «Да чего уж!» Смущенный похвалой пожимаю плечами. «Фига с чего уж!» возмущается парень. «Ты только появился здесь и...» «Чудо, что тебя в поселение вообще пустили!» «Умудрился ведь репутацию набрать!» И вот только тут появился, как воина хорошего завалил на поединке. И где я только научился мечом так махать, а после сразу толпа девчонок за тобой улюкая побежала. За мной так никогда не бегали, да и вообще ни за кем не бегали. И не советую, тихо комментирую я. Но Рогдай меня не слушает, продолжая расхваливать дальше. Нарвался на вражеский разведотряд. Смог от них сбежать. Дочь староста заслонил от стрелы своим телом. Стоп. Прерываю его. Какую дочь старосты? Милославу, поясняет тот. Она дочь будимира. А ты чего, не знал? Ха-ха. Качаю головой. Что-то не разделяю его веселье. Как бы мне это ее бати не прилетело за посягательство на тело дочери. Ну ты даешь, радостно заявляет Рогдай. Многие это видели. А сейчас и вовсе все поселение лесного берега знает. Небось, репутации положительной отхватил. Есть такое, признаюсь я. Круто, восторгается парень. А еще тебя сама красава лечила. При упоминании красавицы Рогдай закатывает глаза. о еще один влюбленный. Она такая красивая, а глаза ее видел, продолжает парень. Не просто влюбленный, а на всю голову. А ее мама ей жениха уже ищет. Решаю поделиться с ним информацией. Только не упоминаю, что предлагала Заряна эту роль мне. Да ладно, прям ищет? Ищет, уверенно подтверждаю я, усмехаясь про себя. Уж очень комично выглядит этот рыжий парень сурового и крепкого вида с мечтательным выражением на лице. Говорит, ей нужен крепкий, здоровый и умелый молодец. И чтобы красив был. Ты, Рогдай, вроде подходишь под требования. Я? Мой сопровождающий аж задыхается. Не то от неожиданного предложения, не то от разыгравшегося воображения. о Он немного зависает, а я прерываю его задумчивость. Хороший разговор о прозиве свести. Мы с ним уже до дома старосты дошли. А самого важного я так и не узнал. Ты лучше расскажи мне про эту игру. «Игру?» — недоуменно переспрашивает он. «Но это же игра!» — осторожно спрашиваю я, разводя руки и показывая на все, что нас окружает. «А если это не игра?» — и я ляпнул какую-нибудь чушь. «Игра, конечно! Чего про нее рассказывать?» — удивляется Рогдай. А потом, разглядев что-то в моем лице и о чем-то сообразив, еще больше удивляются. «А ты чего? Ничего об игре не знаешь?» — Эй, отроки! — с крыльца своего окликает нас Будимир. Чего застыли, языками чешете? — Айда сюда скорее, разговор есть серьезный. Как он не вовремя выглянул за дверь, мы с Рогдаем переглядываемся. — Живо давайте! Заснули? Приходится выполнять команду. — Значит, потом поговорим. Нужно скорее выяснить, где же все-таки я очутился. Расставить все точки над «ё». Будимир пропускает нас под крышу своего дома и приглашает к столу. За ним уже сидят двое его сыновей. — Здоров, будь, Илюха! — приветствуют они меня. — Ты как, поправился уже? Вроде зажило все. Пожимаю плечами и усаживаюсь на прежнее место. Рогдай садится рядом. — Значит так! — посерьезнев лицом произносит Будимир и начинает свой рассказ. Дело оказывается в следующем. Тот отряд, что застиг меня и Милославу врасплох, гридни лесного берега упустили. Кстати, за спасение дочери от стрелы Будемир выразил благодарность, устно. А про посягательство на ее непороганную честь ни словом не обмолвился. Ну и слава богу. В общем, времена для поселения тяжелые. Враг почти у ворот. Каждый воин на счету. Все они сейчас пределе. Никого из них потерять раньше осады ворогом лесного берега Будимир не собирается, потому бережет и на сторонние боевые задачи не отправляет. Но некоторые из таких задач не терпят отлагательства. Будимир не уверен, что может удержать поселение до прихода союзной дружины, посему он намерен эвакуировать мирный люд до начала осады. А для этого необходимо устранить некоторые угрозы на пути отступающих обозов. Кажется, нас ждет с тобой задание от самого старосты. В предвкушении возбужденно шепчет мне на ухо Рогдай. И оказывается прав. Своих воинов Будемир терять не намерен, а вот нас послать на задание может. Мы с Рогдаем, если что, пришлые. И после смерти возрождаемся, как ни в чем не бывало. А местные нет. Вернее, есть случаи, когда и местные могут возродиться. Но для этого должны быть выполнены некоторые условия подробности которых староста не вдается в итоге нам предлагают выполнить два задания первое прорядить и снизить популяцию озлобленных анчуток и крикс на востока от лесного берега что в последнее время слишком расплодились кого что за существа такие первый раз слышу и второе накатанная дорога из лесного берега на юге выходит на широкий тракт, по которому можно добраться до ближайшего крупного поселения с хорошей защитной стеной и большим количеством обороняющих ее воинов. И недалеко от места впадения дороги в тракт располагается лагерь разбойников. Те тати совсем распоясались. На все встреченные караваны с недостаточным количеством стражников нападают, и на тех, кто из лесного берега выйдет, опасаясь от осады, тоже нападут. Имущество разграбят, стариков убьют, остальных в полон уведут. Боеспособных среди мирного люда почти не будет. Все те, кто более-менее может держать оружие в руках, останется защищать поселение. Ведь нужно не только лесной берег оборонить, но и супостата как можно дольше у его стен задержать. Это поможет подготовиться к встрече с врагом союзным дружинам. Ну и возможно успеть к защитникам лесного берега на подмогу. Лагерь разбойников, инстанс, снова шепчет Рогдай, это круто, но если туда идти, то только сбалансированной и сыгравшейся группой двоих нас еще в самом начале положат. Может и правда круто, но что такое инстанс? Кто-нибудь объяснит? Или придется по ходу дела, так сказать, в процессе это выяснять? Будимир все же услышал шепот парня. Согласен, вдвоем вам не справиться кивает он. «Вам хотя бы малый десяток собрать». Староста задумывается на какое-то время, затем продолжает. «Только вас, пришлых, у нас лишь двое. Вот что мы сделаем». И решил Будимир собрать для нас группу из добровольцев, из тех, кто, скорее всего, ушел бы из поселения с обозами или из ополчения, что могли остаться защищать стены родного поселения, помимо настоящей воинской братьи, тех, от кого не особо будет зависеть оборона лесного берега. Он кинет клич, а нам предстоит выбрать из тех, кто откликнется. Если таковые вообще будут. Ну что ж, на безрыбье и рак рыба. Выполнить задание я не против, дело это хорошее. Как выйдем из дома старосты, порасспрашиваю Рогдая обо всем подробней а раскрывать, что я вообще не понимаю, где я и как тут оказался, не буду. Поспешил я с этим. Обрадовался первому игроку, который на меня не нападает и ведет себя дружелюбно. Информацию нужно будет узнавать осторожно и постепенно. Вообще, постараться не акцентировать внимание на своем незнании того, что происходит. По итогу разговора будимир официальным тоном поручает нам убить 30 неких крикс, и 25 озлобленных анчуток, кто бы они ни были к востоку от лесного берега. Что за твари такие и почему именно это число нужно убить, пока непонятно. А также на нас возлагается зачистка логова разбойников и необходимо дополнительно убить на подступах к этому самому логову не менее 15 этих разбойников. Логово разбойников – это локация, местный инстанс, или данш называй как хочешь но вдвоем нам его точно не пройти шепчет рыжий но все равно круто наконец то проверю свой молот в деле М -м -м. называй как хочешь я никак не хочу понятия не имею что это но на эти слова парня уверенно качаю головой ну вот задание получено довольный рогдай потирает руки пойдемте отторки искать вам помощников встает из-за стола будимир и выходит во двор. Мы следуем за ним.